«Какова температура твоего синего лабиринта?» — вежливо спросил Мартин. «На один градус выше критической, честно», — ответил беззариц «Часть его зрительных рецепторов повернулась в сторону людей. Пойми, я действительно не решился бы на такое в здравом уме. Я вынужден был ввергнуть себя в ограниченное контролируемое безумие, в манию». Мартин... Поймал перепуганный взгляд Ирины и спросил как можно спокойнее. «И как ты собираешься уничтожить сотни тысяч кораблей километрового размера каждый и пойдешь на таран?» «Мартин!» — весело сказал Павлик. «Ну неужели ты не знаешь, что любой двигатель может служить оружием? Мы сдвинем вселенную относительно этих кораблей, ненамного, так, чтобы они вошли в звезду. Это чудовищно мощные машины, но такого не выдержат даже они». «К тому же я могу сдвинуть их по частям», — поддержал Павлика Петенька. «Вначале одну половинку шара, потом другую». «Ах ты мой умница!» — ласково сказал Павлик. «Гениальный ребенок, правда?» «Павлик, мы против!» — воскликнул Мартин. «Если уж ты взял нас в экспедицию, я не обещал вам права решающего голоса», — напомнил Беззарец. «Люди нам симпатичны, и я постараюсь о вас позаботиться, даже ценой собственной гибели, но черные корабли будут уничтожены». «Павлик!» — воскликнула Ирина. «Ты не говорил о подобных замыслах, когда я был в здравом уме. Они казались мне отвратительными», — печально признал Павлик. «Постарайтесь не волноваться. Все произойдет очень быстро». Очень медленно Мартин опустил руку в карман, достал револьвер, взвел курок, вытащил руку сквозь упругую мембрану, прижимающий его к лажементу, сказал «Павлик, остановись». Амеба вздохнула. «Мартин, ты соображаешь, что находишься на живом корабле, которым способны управлять только мы?» «Да», — сказал Мартин, — «и ты понимаешь, что, повинуясь моей мгновенной мысленной команде, корабль способен тебя расплющить или разорвать пополам?» «Да», — Павлик засмеялся, — «уважаю мужество». «Нет, я не стану причинять вам вред, друзья. Я по-прежнему считаю вас друзьями и союзниками. Вы просто скованы барьерами разума, Мартин. Ты можешь стрелять». «Динамическое воздействие не способно причинить вред моему телу, пуля пройдет на вылет». «Даже если я попаду в синий лабиринт», — уточнил Мартин. «Да», — хихикнул Павлик, — «структура пропустит пулю и продолжит работу». «Что ж, я вовсе не полагался на кинетическую энергию», — признался Мартин. И нажал на спуск. В маленьком помещении кабины выстрел прозвучал мягко и глухо. В прозрачном теле Беззарийца возник бурлящий след, будто в воду ткнули раскаленной иглой. Мартин не промазал, кипящая полоса прошла прямо сквозь синий лабиринт. Прошедшая на вылет пуля с чмоканьем пронзила купол, на котором не осталось даже следов, и ушла в пустоту куда-то в сторону черных звездолетов. Хи — Хи-хи-хи, — сказал паблик Корка. Коронка. Королева Синтенций. — Эссенция. На миг он замолчал, а следующие слова прозвучали почти уместно. «Деменция, деменция! Хи-хи! Роли тени, летания!» «Я полагался на переход кинетической энергии в потенциальную», — сказал Мартин, и выстрелил еще дважды. Кипячие полосы вновь пронзили синий лабиринт. Беззариец издал тонкий писк и заявил. «Азх! Охро! А-а-а-рро!» Корпус корабля мелко завибрировал. Мартин посмотрел на Ирину. Девушка кричала странно, но Мартин даже не слышал ее крика, будто сознание фильтровало ненужные звуки. «Я свел его с ума», — сказал Мартин. «Прости, Иринка, нельзя позволять им уничтожать флот». «У Павлика теперь такие интересные мысли», — обиженно заявил пилот Петенька. «Почему только у него? Я тоже хочу». «Высади нас на планете Ключников», — сказал Мартин, «на той, у которой мы были в начале и я сделаю твои мысли такими же интересными». «А корабли?» — обиженно спросил Петенька. «Потом», — ласково, будто человеческому ребенку, — сказал Мартин, «а потом покидаешь кораблики в солнце, вначале отвези нас обратно». «Не обманешь?» — спросил Петенька. Крик Ирины наконец-то дошел до сознания Мартина. Как раз в тот момент, когда девушка перестала кричать и спросила, зачем? «Ну зачем? Оба вы идиоты!» Мартин посмотрел на нее и честно объяснил, чтобы оставшиеся корабли-ключников не разнесли в пыль беззары землю. Он не понимает многоклеточных, не понимает, что такое месть. Ирина закрыла глаза, кивнула, прошептала. «Я хочу уйти отсюда, Мартин. Что-то происходит». «Люди!» — озабоченно сказал Петенька. «Я не смогу, наверное, вас отвезти на ту планету, простите». «Кусочки металла, которые ты разогнал, достигли черных кораблей и стукнулись в обшивку. Корабли оживают». Мартин поглядел на экран купол, как раз в тот момент, когда гирлянды черных кораблей окутались призрачным белым светом. Павлик весело булькал, фокус наблюдения метался по экрану, ни на чем не останавливаясь, словно взгляд младенца, еще не обрядшего разум». Все-таки перед ними было не кладбище, какими бы ничтожными ни были свинцовые пульки, стукнувшиеся о борта кораблей, неведомые механизмы расценили выстрелы как нападение. «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй!» -ой ёй -ой -ой -ой", закричал Петенька, — «будем драться, а потом умрем, все умрем, девушка не умрет, ее еще много, она с мало». Корабль швырнул в сторону, и вряд ли это двигалось... Вселенная. Перегрузка катком прошла по телу Мартина. Их тащила куда-то к черным кораблям, сияющим мертвенным свечением. Показалось, Мартину или один корабль и впрямь развалился на аккуратные полусферы, разлетевшиеся в разные стороны. «Мартин, Мартин!» — он посмотрел на Ирину, уже догадываясь, что-то скажет. «Я боюсь!» — крикнула девушка. «Я боюсь этих кораблей!» «Нет, — сказал Мартин, — нет, у нас есть шанс. Не хочу, — вопила Ирина, дергаясь в плотном коконе, — не хочу туда. Помогите, но ну сделайте хоть что-нибудь. Тебе помочь прекратить бояться? — весело спросил Петенька. Навсегда, насовсем? — Да, — крикнула Ирина. Мартин прицелился в Петеньку. Но корабль слишком швыряло, чтобы он смог попасть в синий лабиринт без зарицы с первого выстрела. Вначале закричала Ирина. А потом корабль ударила так сильно, что Мартин потерял сознание».